Глава двадцать четвертая. Что делать дальше? Третий, которого уложила первым, скоро очухается. Сбегала, ударила кинжалом еще раз. И что, бегать так дальше? Так, четверо других могут скоро появиться на судне, когда сомневающийся достучится до майка или кого другого. Хорошего исхода после этого ждать можно, но отдавать свою судьбу в чужие руки, рискуя потерять нажитое непосильным трудом, Ведь прилипало был прав, сейчас я практически бесправна и беззащитна, если вдруг у майка взыграет жадность. Как там захватываются корабли? Либо 10 минут непрерывно удерживать штурвал, как с управляющими кристаллами замков, либо чтобы на корабле не было ни одного живого противника. С удержанием штурвала точно не получится, необходимо каждые 5 минут обновлять действия яда. Остается скинуть всех за борт, причем желательно разом, чтобы никто не успел умереть и возродиться в трюме, пока я вожусь с остальными. Стоило больших усилий стащить их всех в одну кучку. Характеристика сила никогда не была у меня в приоритете, аж запыхалась. Обновить действие яда, передохнуть, успокоив лихорадочное дыхание, снова обновить и уже затем приступать к исполнению плана. Первым пошел Стив, как самый тяжелый, затем прилипало и третьим третий. Дальше пришлось пережить несколько холодящих сердца минут, так как никаких сообщений о захвате корабля не выскочило. Я же в срыве. Как поведет себя система? Засчитает мне захват или сейчас выброшенные за борт игроки умрут, захлебнувшись водой и возродятся по месту привязки? Единственное, что смогла сделать, закрыть люк в трюм, кое-как заклинив его какой-то палкой с железным крюком на конце. Лишь спустя минут десять, Внутреннее напряжение отпустило меня. Из трюмы никто не ломился. Произошедшее настолько вымотало, что наступил отходняк. Сил хватило только на то, чтобы запереться в своей каюте и упасть на койку. Чего никак не учла, я вообще не знаю, как управляться с кораблем. Вследствие чего мой круиз затянулся на 20 дней, чуть не оборвавшись утоплением. Так как паруса остались неубранными, ветер и морское течение выходящие из севера Тартарского моря, понесли шхуну в сторону Японии. А я не могла ничего предпринять, не хватало сил даже что-то сделать с парусами. И следующим ранним утром все закончилось закономерно. Корабль выбросила на прибрежные скалы какого-то мелкого островка, при этом перевернув вверх дном. Из-за недостатка освещения, стресса и увесистого заплечного мешка чуть не утонула, пока выбиралась на каменистую гряду. Пятнадцать дней пришлось робинзонить, решая множество возникших проблем. Островок, еле торчащий из воды на нагромождение скал, был очень мал. Если бы был ровным, его возможно обойти по краю минут за восемь, максимум десять. Пока приходила в себя, перекусывала и примерялась, как удобнее и безопаснее, достать свои и не только вещи из перевернутого корпуса. На островок начал накатывать прилив, грозя полностью проглотить его. Горжусь собой, сумела не поддаться панике и принять единственно правильное решение, хотя и очень дорогостоящее. Поставила на островке капитальный двухэтажный дом из свитка, который опять же позаимствовала в Эмилоне. Затем тяжелая физическая нагрузка выловила несколько канатов крепящихся к шкуне, и кое-как привязала их к столбам крыльца. Прилив залила островок и первый этаж дома, волнами стучась в окна второго этажа. Но хвала богам дом из свитка не подвел, остался твердо стоять на указанном месте, удержав судно на привязи. Когда вода схлынула, первым делом сплавала за своими тремя запасными мешками с награбленным имуществом. Процессия, нахлебавшись соленой воды, они сильно тянули ко дну. Спустя часа четыре называла себя полной дурой. Наступил отлив, и сейчас проникнуть на корабль можно было даже не замочив ног, лишь умудриться не поскользнуться на склизких от водорослей камнях. За время отлива успела помародерить на судне, собирая продукты и различные вещи, что могут пригодиться одинокому жителю этого не очень гостеприимного островка. Следующий отлив пришлось всеми доступными емкостями, типа кастрюли и цветочных ваз, перетаскивать пресную воду из уцелевшей бочки, обнаруженной в трюме. Заполнила ванну на втором этаже. Также забрала бутылки с жидкостью, надеюсь, вином. В общем, сильно надолго воды не хватит. Надо что-то придумывать с эвакуацией отсюда. С едой тоже не фонтан. Припасов дней на 20, экономного и однообразного питания. Это еще повезло, что благодаря игре они не испортились в океанской воде. Через два дня начала таскать на веранду второго этажа доски, для чего пришлось даже брать в руки как бы запрещенный моему классу топор и неумело рубить перила, внутренние стены и тому подобное. Задумала жечь по ночам костер для привлечения внимания. Не знаю, насколько часто тут ходят другие корабли, но запасы провизии не дают расслабиться и насладиться пляжным отдыхом. Успела подумать о строительстве, Не лодки, но хотя бы плота. С горечью призналась сама себе, не с моими навыками и силами. С момента срыва спала всего один раз. Сразу после убийства моряков и захвата корабля. Видать, случилось сильное напряжение и потрясение. Пошли уже четвертые сутки бодрствования подряд. Это дает много времени на размышления и самокопание. Стараюсь не отчаиваться, но мысли нет-нет и скользнут к тому, что я умру от голода». И где тогда воскрешусь? Последняя точка привязки была в моих покоях баронского замка, а сейчас сменить я ее не могу. Пункт меню не активен Изменил ли что-то срыв? А если не изменил, то что ждет в баронстве? Баронесса ли я до сих пор? После возрождения меня сдадут ангелам? Не зря ли оставила барона в живых? Помимо такого бессмысленного и вредного, мозг иногда выдавал полезное. Разложила свою игровую палатку, крайне аскетичную, На одно спальное место, еще и с того времени, когда, получив под класс ведьмы, буквально жила в одной пещере, пытаясь получить нужный рецепт яда. Закинула внутрь нее, прямо на кровать, три запасных вещь-мешка и больше половины барахла, извисящего за спиной. Сложила обратно в заплечный мешок. Дополнительного веса не ощущалось. Прям богаюзерство. Начались ночные смены с поддержанием огня костра. Во время отливов торопливо рубила корпус шхуны. Очень непростое дело, как оказалось. Сразу же намазолила руки. И что самое обидно непонятное, свиткам лечения они не поддавались. Пропустила два отлива, пока не поджила. Черт, куда меня могло закинуть? Шестнадцатые сутки. Вроде бы могла избиться, календарь недоступен. С момента кораблекрушения. Половину судна уже спалила, предварительно нарубив. Но так никого и не видела. Отчаяние потихоньку берет верх. Вчера уменьшила себе норму питания в попытке растянуть сидение здесь еще хоть на пару дней. Ночь подходит к концу. Светает очередное бесполезное бдение Паруса? Корабль? Плывет сюда или нет? Закидываю в почти потухший костер все запасы дров, жду, пока разгорится, а затем бухаю в огонь алхимический порошок, из-за чего тут же повалил коричневато-зеленый дым. Да так повалил, что пришлось в быстром темпе выметаться с веранды и из дома вообще. Стою с подветренной стороны, размахиваю белым полотенцем. Судно приближается, значит, заметили в ночи мой костер, не зря мучилась. Теперь бы встреча нормально прошла. Нападать и убивать вроде бы незачем, ничего ценного на виду нет. Попрятала в мешок, одевшись в бестатную одежду. Интересно куда направляются и довезут ли до Форда Восточного, если предложить им денег. Несколько боязно за свою легенду появления здесь, если начнут выпытывать подробности, признаваться им, что сорвалась. Корабль встает на якорь подаль от каменистой гряды, подходить ближе опасаются, спускают лодку, подплывают к островку, с любопытством рассматривая неуместный здесь дом из свитка и половинку порубленной шхуны. Две новости, хорошая и относительно плохая. Хорошая, идут прямиком в форт Восточный. Относительно плохая, русские, разговоров-расспросов, как если бы были иностранные игроки, избежать не удастся. Капитан попытался разузнать подробности произошедшего. Я же просто сказала ему, не заставляйте меня выдумывать небылицы, правду я все равно рассказать не могу, и попросила довести до Владика, пообещав пять тысяч золотых по прибытию в порт, где якобы будут ждать друзья с нужной суммой чтобы не дать ни малейшего повода к мысли об убийстве. Игрок вздохнул, явно рассчитывал на интересный и захватывающий рассказ. Ничего, и так у них появилась тема для пересудов и баек. Дом на островке вполне может стать таинственной достопримечательностью. Перед отплытием сделала свободный вход для всех. Вдруг когда-нибудь кому-нибудь поможет. Мне выделили закуток в трюме, где я и затихарилась на все время пути, не высовывая носа. С удовольствием поставила бы палатку, но без разрешения владельца это сделать невозможно. А вот могу ли я это самое разрешение запросить? Вопрос почти наверняка отрицательным ответом. Срыв же. Доплыли, швартуемся. Я очень рада, что полуторадневное путешествие закончилось благополучно. Ко мне не лезли с вопросами, на которые я не могла дать вразумительных ответов. Расплатилась с капитаном, отдав семь тысяч золотых, добавив за ненавязчивый сервис. Схожу на берег, выдыхаю, первая, самая сложная часть пути пройдена. Конечно, впереди далекий путь, верхом почти через всю страну, ведь телепорты мне недоступны, но здесь я уже ни от кого не завишу. Заскочила в первую попавшуюся кафешку, предварительно призвав Хлою, кобылку, подаренную бароном, все-таки полезный непись, и моего питомца Бима, немецкую овчарку, заведенного как друга, по воспоминаниям из реального детства. Пока я закупаюсь провизии, их накормят, напоят, а затем выдвигаемся в дорогу. Следующим днем в крупном поселении типа деревня у конюха Непися купила еще трех скакунов. После моего срыва и Хлоя стала словно живая, не могла бежать, подобно роботу, без отдыха. Да и Бим, хоть и передвигался налегке, в ходе длительной пробежки заметно уставал, а отзываться они оба перестали. Приходилось давать им отдыхать, что неузбежно сказывалось на темпе передвижения а ведь мне еще оплюхать и плюхать. Поэтому приняла решение увеличить наш походный табор, взяв подменную лошадь для себя, для Бима и под припасы, чтобы меньше зависеть от населенных пунктов. Конечно, хоть я и старалась почаще менять лошадей, мы не скакали непрерывно, отдыхать им все равно требовалось. Но средняя суточная скорость значительно выросла, я захватила значительную часть ночи. Скакуны уставали, но сна не требовали. пока так что я полностью воспользовалась этим мини-багом. Неприятности, назовем это так, не отпускают меня. Первый день, когда скакали с большими промежутками времени для отдыха, было ничего, а вот на третий день с утра, после примерно шестнадцати часов скачки, с трудом залезла в седло и уже через полчаса заныла поясница, спина и немного ноги. И еще через полчаса Это переросло в боль с жжением, так что некоторое время прошла пешком, хотя и в этом приятного было мало. Передохнув с часок, решила двигаться в ближайшую деревню, найти целителя. НПС-целитель помог слабо. Боль утихла, но двинуться в путь я не могла. Заселилась в гостиницу при таверне, переждать, пока тело не выздоровеет само по себе. Заодно наведалась к НПС-конюху, осторожно поинтересовавшись, бывает ли при верховой езде боль и как с ней бороться нет не бывает во всяком случае со всеми остальными в единственной это все мой срыв но поход к кониху не остался безрезультатным в процессе болтовни выяснилось что есть разные виды седел в том числе с мягким сиденьем и поддержкой спины может быть выходом из положения срочно бегу покупать заодно сделала шорнику заказ на необычное седло с большим сиденьем для бима чтобы ему тоже было удобно Пробыв в этой деревне почти два дня, дождавшись исполнения заказа на седло для Бима и залечив свою спину и задницу, тронулись дальше. Держала невысокий темп втянуться в процесс и не перегрузить организм снова. Сделала привал на обед. Лежу на травке, расслабляюсь и мысленно прикидываю, сколько же мне ехать таким темпом. Дай бог, тело привыкнет. Смогу двигаться, как во второй день. Тогда сроки поездки более-менее удовлетворительны. «А если боль вернется, тогда даже не знаю, покупать карету, что ли?» И тут в окружающем началось нечто странное и даже страшное. Ветер налетал порывами с разных сторон. На небе вдруг из ниоткуда материализовывались грозовые тучи, заслонив солнце, чтобы через пять секунд пропасть. Деревья вокруг скрипели и стонали. Лошади в испуге ржали и рвались привязи. Меня же как будто перехлестывало волнами — но не воды а чего то что я не знаю как описать из за чего мое сознание болтыхалось вместе с этими волнами аж затошнило длилось это сумасшествие достаточно долго так что вероятность того что вывернулв содержимое своего желудка резво приближалась к сто процентам дожив до окончания свистопляски и все таки сохранив еду внутри себя с легким головокружением встала на ноги ни хрена ж себе одна из моих лошадок та что несла припасы сдохла А я за нее деньги заплатила. Администрация, как это понимать? Сумку с одной стороны снять смогла, а вот вторую, на которой лежала умершая лошадь, никак не достать, оставила как было. В следующем по пути поселения все стало еще хуже. Трупы беспорядочно лежали там, где их настиг неведомый катаклизм. панике умчалась дальше. В следующем все то же самое, за исключением одного живого непися, кузнеца, который потерянно бродил по улицам. Вынужденно задержалась в этом местечке на сутки, помогала НПС свозить трупы в большую конюшню на окраине. Решили кремировать тела, ибо даже кузнец понял, что нам вдвоем не по силам выкопать столько могил. Воспоминания на всю оставшуюся жизнь. После похорон с безразличного разрешения местного жителя набрала как можно больше провизии и корма для лошадей, опять провернув трюк с засовыванием всего в свою палатку, ради чего даже вытащила из нее кровать. Четвертую лошадь брать не стала, лишняя морока. Все, в путь, старательно объезжая поселки. Встретила одиночного игрока, так же, как и я, бывшего в срыве. Направлялся во Владивосток, звал с собой, но мне в другую сторону. О произошедшем также ничего не знал. Во всех местах, где он побывал, лишь смерть и пустота. Еду, еду, отдых, еду, еду, отдых. Не потянулись одинаково. В селение не заезжало, хватило того, где хранили всех жителей. С другими игроками встречаться также не горело желанием. Среди них обязательно найдется выродок, что может убить ради прикола. А точка воскрешения у меня в Умилоне. Этот мой вывод подтвердился дня через четыре, когда группа из троих разумных попыталась загнать меня с малопонятной целью. Вещи и все остальное в опустошенных поселках лежат просто так, приходи и бери. Так чего надо? Неужто соблазнились кокунами? единственное разумное объяснение да в полный бег оставила преследователей далеко позади мои лошадки стоили очень идешево поэтому бежали быстрее для минимизации подобных приключений повернула на юг подальше от тракта соединяющего города поеду по степям примыкающим к диким полям вряд ли там в такое время шарится кто то из игроков а против зверья у меня припасено немало боевых свитков Шестая неделя пути. Да, широка моя Россия, что ни говори. Впереди поднимаются горы, значит, близится Горск. К очень большому сожалению, встроенная карта не работает, поеду почти наобум. Поискать выживших неписей? Вдруг знают дорогу. На этот раз удача улыбнулась, повстречала торговца НПС, который жутко перепугался при встрече со мной. По его словам, буквально три дня назад в Горск... Начали возвращаться игроки, и он бежит от них, так как те начали устанавливать свои порядки, жестоко подавляя любое инакомыслие, убивая и так немногочисленных выживших местных. Вот так новости. Ладно, разузнала обстановку и дорогу, можно ехать. Путь не оказался слишком тяжелым в физическом плане, все-таки передвигалась по торной торговой дороге. Преодолев не сильно высокий хребет, выехала на пересеченную местность. Равнин почти не осталось. Они сменились холмами, рассеченными горными отрогами. Здесь чувствовала себя некомфортно, убегать некуда, только назад. Поэтому Биму пришлось бежать далеко впереди, чтобы меня не застали врасплох. Постаралась проехать как можно скорее, сильно урезав время отдыха. Со слов НПС-торговца, такой рельеф тянулся вплоть до Байкала, за ним становясь более равнинным. Добралась до самого большого озера нашего мира. В попыхах оно не впечатлило. На другом берегу виднелся город Байкальск, но мне южнее, уже привычные степи вдоль диких полей. Надо лишь заехать в какое-нибудь поселение. Припасы подходят к концу.